За анексию, если продавать машину немедленно, перекупщик предложил ему три тысячи долларов. Нурик не выдержал, истерически хохотнул. По обветренной физиономии дельца пробежала тень. Он неохотно буркнул. «Ладно, три двести, но это за твою ржавчину потолок. Ну что ж, двести баксов тоже лишними не будут, хотя сколько он выручит за анексию? Нурика сейчас волновало меньше всего. Из-за другого он смеялся. Перекупщик принял его за какого-то доходягу. Подумал, инженеришка, наверное, или учитель школьный. Такому каждая сотня долларов богатством покажется. Ну что ж, не судите опрометчиво. Сколько раз его и коллеги подкалывали, и даже хозяин, что негоже человеку его статуса передвигаться на столь несолидном транспорте, как Некси. Однако Нурлан хранил верность своей машине и упорно отказывался ее менять. Были тому причины. Он давно уже, несколько лет назад, понял. Его хозяин Макар Кривцов стал зарываться. Все больше и больше бос верил в свою вседозволенность, исключительность, непогрешимость. Вел себя так, будто мозги только у него одного и есть, а всем остальным лоботомию сделали. Нурлан признавал. Коревцов действительно и умен, и хитер, но только на каждую, даже самую пронырливую рыбку свой рыболов найдется. А методы шефа слабого запугать, неугодного безжалостно уничтожить, многих начали раздражать. Нурик на правах личного адвоката во всем хозяину помогал, конечно, подвести под статью делового партнера, пожалуйста, выгнать из дома жену и оставить ее без копейки, да запросто. Но в отличие от Кривцова он понимал, даже если враг с виду абсолютно повержен, он все равно может однажды воспрянуть и обрушится на обидчика всею мощью раненого, но не убитого хищника. А при таком раскладе ему, верному адвокату, придется не сладко. Потому, когда хозяин подошел уж совсем к краю пропасти, Нурлан решил себе запасной аэродром готовить. Благо и раньше никогда не вкладывал заработанное в собственность, по крайней мере в этой стране. И на Мишуру Мерседес с дорогими галстуками денег не тратил. Ну, а перебросить накопление в заграничные банки для опытного человека — и вовсе плевое дело. И когда грянул гром, и к нему явился красавчик-адвокатишка от Кривцовой с угрозами, Нурик сразу понял — вот он, подходящий момент расстаться со своим шефом без прощаний и навсегда. У адвоката Елены Анатольевны доказательств никаких нет, конечно. Сплошные догадки и домыслы. Однако вся эта история с устранением няни с самого начала пахла дурно. Нурик об этом Кривцову сразу сказал. Еще когда тот только все планировал и велел ему исполнителя искать. Придумано, конечно, хитро няньку уничтожить, охранника подставить а потом тоже убрать, чтоб оправдаться не смог. Только слишком уж вычурно. Сразу видно. Преступление, хоть и умный человек придумал, но от криминала далекий. Наворотил, будто в книжке. Маньяк, раскаянье, убийство. А с этим котенком, лизиной игрушкой, это ж вообще бред. Кривцов велел, чтоб птишку исполнитель положил в нянину постель рядом с трупом. Это, сказал, будет последний эффектный штрих. Следствию сразу станет ясно, что маньяк тут поработал. Хотя сам Нурланд считал, что ничего здесь эффектного нет, да и собственного ребенка Кривцов мог бы пожалеть. И вообще. В жизни из-за таких мотивов не убивают». В идеале менты, конечно, все проглотят, особенно если им денег дать, но вдруг хоть малейший сбой, случайный свидетель, не в меру ретивый следователь или просто несчастливое стечение обстоятельств. И хотя пока все шло гладко, угрозы адвоката Кривцовой не в счет, но Урлан отчетливо понимал. Они с хозяином не то, что по краю пропасти бредут но уже одной ногой в ней. Даже если с убийством няни вывернуться, Макара уже не остановить. Полную безнаказанность почуял. Вот пусть и пропадает. Один. А ему Нурлану. Навсегда Россию покинуть вообще без проблем. Квартира съемная, дачи нет, даже Нексию. И тут удалось пристроить. Парадный вход яхт-клуба выглядел внушительно. От шоссе к нему вела широкая асфальтированная дорога. Над массивными воротами висела парочка видеокамер, а также строгая надпись «Посторонним вход категорически запрещен». Однако буквально в километре отсюда находился еще один съезд. Плохонький, весь в выбойнах. Шел он параллельно ограждавшему яхт-клуб глухому бетонному забору и упирался в небольшой песочный пляжик. Благ цивилизации никаких, и вода грязная, вся в пятнах от солярки, но купальщиков здесь летом хватало. Москвичи, в отличие от тех же сочинцев, люди непритязательные, в любом болоте плескаться готовы. Сюда Елена и свернула. Будем надеяться, что нынче Глубокой осенью на пляже никого не окажется. Часы показывали 14.22. Кривцова припарковала свой Лексус в метрах в 100 от воды. Заглушила двигатель. Ее колотило от предвкушения. Только бы прошу тебя, Господи, умоляю, сюда не забрел какой-нибудь ошалелый грибник. Не велись подростки с пивом. К счастью, Погода совсем не располагала к прогулкам. С неба то и дело срывался ледяной дождь, ветер безжалостно клонил кроны деревьев, и у воды Елену встретила лишь парочка уцелевших после сезона осенней охоты уток. — Сейчас? — Вы удивитесь, — подмигнула птицам Кривцова. Ей было очень страшно, но при этом и весело. Как всегда, когда непростое решение наконец принято, Подготовительная работа проведена, и можно больше не сомневаться, а переходить к делу. Елена скинула куртку, свитер, джинсы, обувь. Натянула поверх термобелья гидрокостюм. Полностью от холода он, конечно, не защитит. Температура воды сейчас не больше 7 градусов, но Елена не сомневалась. Она выдержит. Спасибо спортивной закалке, а еще ненависти, что просто сжигала ее изнутри. Впрочем, сейчас не до эмоций. У нее есть задача — доставить на борт груз в целости и сохранности. Вот и будем ее исполнять добросовестно, как все важнейшие дела в жизни. Елена извлекла из багажника резиновый, уже надутый детский бассейн, проверила, крепко ли завинчен ниппель, не самый надежный, наверное, способ доставки, но другого она придумать не смогла. Парочка уток не улетела. Птицы плавали подле берега, косили на женщину удивленными взглядами. Только что не спрашивали, с ума сошла купаться в такую-то погоду. А Кривцова достала из-под пассажирского сиденья самое главное — аккуратный кожаный дипломат. Он обошелся ей в огромную сумму, хотя выглядел непритязательно, старенький, изрядно потрепанный. Кейс был обернут в несколько слоев полиэтиленовой пленки, а на его крышке мерцал циферблат электронных часов.